Глава 51. Приватная беседа. Пока размышляла о своих, пусть и сомнительных, но все же догадках, пропустила всю поздравительную речь Ивана и Агаты. Судя по аплодисментам придворных, она была впечатляющей. Алдел мягко улыбался, генералы и императоры на своем длинном диване торжественно внимали красивой паре, иногда покачивая головами. Сейш Адари поднялся с трона в знак глубочайшего уважения к Ивану и Агате. «Спасибо, ребята. Мне было очень приятно. И мирная культура поистине многогранна». «Позвольте продолжить представление, Ваше Величество». Агата присела в глубоком реверансе. «Более традиционными песнями и танцами угроса». «Конечно, леди Агата», — усмехнулся мужчина, садясь обратно на трон. Иван легко вбежал по ступеням, оставляя сцену в единоличное пользование первоклассной иллюзионистки — уже признанный обществом высокомерных драконов, и занял место рядом с Лилией. Агата снова вернулась в свой неприметный уголок, вскинула руки, и... И началось новое чудо. Под вспышки света появились дарканки, переодетые, но уже в простые сарафаны. Центр танцпола превратился в цветущее поле. Я тихо радовалась, что могу видеть иллюзии и далее. Если бы ее делал кто-то другой... Обычный для житель Посмотреть представление у меня точно не получилось бы. В той брошюрке о попаданках черным по белому был описан этот нюанс. Иллюзия драконов на иных и иедалей не действует. Сюда же относится и ментальная магия. А вот если эту магию по отношению к попаданцам применяет один из них же, все работает. Вот такая ерундень. Я, собственно, именно поэтому заколочку для платья заказывала в исполнении артефактора Грегори. Знала, куда еду, и пусть Лиля, Таис и Агата, возможно, лояльно отнеслись бы к дизайну моего платья, но рисковать все же не хотелось. По залу разлетелась торжественная музыка, когда четыре мужских силуэта, сияющих золотым светом, вдруг спустились с высокого потолка тронного зала. Девушки заметались под музыку, отыгрывая роли трогательных, испуганных дарканок. Их постановочные движения выглядели очень слаженно в купе картины. «Ох!» Вздохнула Лилия, наблюдая за происходящим широко распахнутыми глазами. «Четыре бога-дракона!» Тут-то я и поняла, что Агата со своей трупой показывает нам зарождение драконов на угрысе как отдельной магической расы. Действительно, что может быть эффектнее на дне рождения, если не обращение к истокам? Я продолжаю настаивать, что эти четыре высших — такие же люди, как и мы. Фыркнула едва слышно Таис со своего генеральского дивана. Портальная магия привела их в чужой мир, где они и решили разгуляться со своими экспериментами. «Чш!» — зашипела на спутница мордерда сэйш сагай «Не богохульствуй, леди Таис». «А я соглашусь с госпожой Идалией», — меланхолично протянул отец Кевина. «Что-то в этом есть». Громкость музыки достигла своего апогея, И тихий голос генерала Грейджа утонул в торжественной мелодии рождения первого дракона. Мне понравилось, как Агата подчеркнула важность простой дарканки, держащей младенца на руках. Она как будто заставляла проникнуться каждого в этом зале истиной. Первых драконов породили обычные человечки. Типа «не смейте это забывать и уважайте простых людей, которым до сих пор не удалось обрести магию». Очень красиво. Второе представление сорвало аплодисментов не меньше, а может даже больше. Артисты снова испарились, отвесив всем трем сторонам зрителей глубокие поклоны. Агата грациозной походкой поднялась к нам. Еще раз присела перед троном в реверансе, после чего заняла место возле Ивана. Впрочем, ненадолго. Потому как Алдел, наконец, объявил торжественную часть завершенной и пригласил всех веселиться, есть, пить и танцевать в свое удовольствие. Момент с дарами на угросе, как таковой, не принят. Все подарки заранее, еще до появления императора, сложили на длинные столы, специально поставленные у правой стены под флагами Дарийской империи. Стража оцепила дары кольцом, следя за гостями безучастными холодными глазами. У таких только дурак захочет что-то украсть. Я выдохнула, когда народ перестал пялиться на нас и пошел в разнос. Одна традиционная песня сменяла танец и наоборот чередуясь с нашими земными, что вызывало у меня недоумение. Агата с на Угросе почти двадцать пять лет, а Лилия так и вовсе все пятьдесят. Откуда у них подобный репертуар? Предположение было лишь одно. Они могут открывать портал на Землю. Я не удержалась и задала вопрос Таис. Только осторожно, чтобы не спровоцировать на открытый разговор. Женщина засмеялась. «Все очень просто». Время на Угросе и на Земле идет по-разному. Точно сказать не могу, но где-то примерно 7 земных лет к 600 годам на Угросе. Это если красивые соотношения искать без дробления на месяцы. Сама смотри, Лиля погибла в 2021 году, а прожила здесь уже полсотни лет. Мы с Агатой оказались здесь 15 августа 2023 года. Допускаем небольшую погрешность, все-таки наши расчеты приблизительны, то получаем на земле сейчас либо конец зимы, либо весну. Весна. Зато теперь понятно, как Агата получила в свой плейлист последние новинки музыкальных композиций нашего мира. «Милая, потанцуем?» – отвлек Таис дарей тот же уводя беременную истинную в центр тронного зала, где под медленную музыку пары выполняли незамысловатые движения. Танец напомнил наши средневековые танцы, названия которых я даже приблизительно не знаю. Когда Кевин повернулся ко мне, здорово напряглась. Прекрасно понимая, что думать, если смогу повторять за другими драконницами на манер флешмоба. Это одно. А вот на деле... Прогуляемся? М да. С видимым облегчением выдохнула я. Но тут же вернула лицо маску ледяного безразличия. Не откажусь. За всеми этими косметическими процедурами почти ничего не ела. Кевин улыбнулся. «Ты так говоришь, как будто над тобой провели какой-то сложный ритуал преображений. На вид и не скажешь. Мне кажется, ты как была прекрасна, так и осталась таковой». Я наградила Кевина насмешливым взглядом, кладя пальчики на предложенный локоть. «Не ожидала. Да вы, господин губернатор, льстец!» Дойдя до столика с закусками, попробовала почти все что стояло в доступе, пока Кевин тихо посмеивался, рассказывая о каждом вкусе. Почему почти? Да потому что такое изобилие никак не могло влезть в мой желудок. Песочные тарталетки и лавашные рулеты сумели вместить в себя разного рода начинки. Овощные, мясные, рыбные, фруктовые, сырные и даже кремовые. «Леди Эмиан!» — окликнул меня знакомый голос. Повернув голову, С улыбкой встретила спешащего к нам Галь Ханаана. Капитан Ашхельсадар коротко кивнул Кевину, лицо которого потеряло все признаки насмешливой игривости, которую дракон секунду назад демонстрировал мне. Галь склонился над моей рукой, торжественно целуя ее тыльную часть. «Очень рад». Ханаан едва заметно шагнул ближе и понизил голос до едва слышного шокота. «Помнишь, ты просила меня об уэдиенции у генерала Сейшхельсадара?» «А?» — деловитый тон Галя был настолько непривычен, что я даже растерялась. «Да, но я передумала». «В смысле?» — удивился капитан, хмуря брови. «Онна сказала», — отчеканил Кевин, надвигаясь, «что ей никакая аудиенция больше не нужна». Кузены уставились друг на друга довольно недружелюбными взглядами. Чтобы сбавить обороты, я припомнила, услышав знакомые нотки вальса. «Кажется, я обещала тебе танец. Думаю, самое время выполнить обещание». Потянув капитана за рука в белоснежной рубашки выдохнула с облегчением. «Кажется, они были готовы поскандалить. Если не подраться». Галь ввел в танцы уверенно, но недовольно сопел. Наверное, обдумывал мой отказ. «Я почти расслабилась, зная, что Ханаан обязан вернуть меня после танца туда, откуда взял, если говорить проще». «Зря». В смысле, зря расслабилась. Галь раскрутил последнее па, затем осторожно подтолкнул меня в сторону тяжелых красно-золотых занавесок. Я сначала решила, что она обычное украшение. Таких полотен по залу было довольно много. Но ошиблась. За занавеской оказалась ниша. Более того, конкретно эта ниша была уже занята. Занята генералом корином Сейш-Хельсадар. Ученый-дракон лениво листал книгу в своих руках пока упорный Галь рапортовал. «Ваша светлость, леди Эмиан сейш невеста вашего сына». «Я помню», — хмыкнул мужчина, не отрывая взгляда от желтых страниц древнего фолианта, пока я топталась ноги на ногу, лихорадочно думая, как достойно выйти из той подставы, которую мне организовал упрямый Ханаан. «Выйди». Лицо Галя на миг исказилось раздражением но ну, через секунду капитан растянул губы в улыбку и покинул укрытие генерала Хельсадара, оставляя меня с ним наедине. Итак, сразу с места в карьер начал Корин, продолжая листать книгу. «Грани души. Что именно вас заинтересовало в этой теме?» Я онемела, приходя в еще больший ступор. «Откуда? Галю я ничего такого не говорила. Да я вообще с ним причину своей просьбы не обсуждала. Тогда как?» — Либерий, — пространственно объяснил генерал Корин, будто читая мои мысли. — Видящий, — уточнил мужчина, на всякий случай, наконец посмотрев на меня. Видимо, оценил спектр непонимания на моем лице. — Вот тебе и тайна исповеди. Обманул Либерий. Вот только узнать бы, насколько. — Около семидесяти лет назад, — продолжил мужчина, снова уткнувшись в книгу. — Я подобрал Либерия на дороге. Худой, изможденный. — Простой парнишка с таким редким даром поглощения. Он смог вместить в себя почти весь запас одного из крупнейших моих артефактов-накопителей. Естественно, я не смог отказать себе в удовольствии и взять мальчика в ученики. Впрочем, это не столь значимо сейчас. Верно? Меня больше интересует ваше желание узнать о гранях души. С чем это связано? Я позволила себе немного выдохнуть. Видимо, о моей иномерности Либерий промолчал. Но... Из этого можно выпутаться. Только как? Решив отвечать максимально правдоподобно, призналась. Прочитала в трактатах, в «Всеединном». Хм, действительно, о гранях упоминается в священных писаниях, но обычно к теории о существовании граней все относятся скептически. Я лишь пожала плечами, продолжая стоять возле занавеса. А что еще делать? Меня присаживаться не приглашали, чему я нисколечко не расстроена. «Что-то этот корен больно напоминал мне даже не тихий, а тихушный омут, из которого только тронь, как тут же полезут черти. Если не демоны сразу». «Итак», — с нетерпением поморщился дракон, поторапливая меня. «Что же ты хотела узнать?» «Говорить ничего? Слишком странно. Да уже и поздно. Скорее всего, именно по этой причине Галь наплевал на мое передумало. От ауидиенции так просто не отказываются». Даже в разгар празднества. По сути, Корин тот же император, только на территории своей провинции. А если вспомнить, что именно ее гражданкой являлась Эмион, то это накладывает на меня определенную ответственность за слова и просьбы. Но вероломство Ханаана, конечно, этим не оправдать. Мог сказать нормально, а не вот так подставлять. Я, конечно, передумала, но раз так получилось, постараюсь узнать то, что меня так проедает изнутри». Просто, если я этого не сделаю, буду всю жизнь корить себя за потерянную возможность. «Объясню на примере», — осторожно подбирая слова, начала я. «Жена Райлана — Лилия, она — Иная, умерла в другом мире». Либерия объяснил это странным термином «коллапс». «Верно», — кивнул лорд Корин, бросая на меня косой взгляд. «Коллапс — это процесс разрушения какой-либо структуры под влиянием системного кризиса». Данное определение больше всего подходило для разъяснения нюансов алгоритма замещения граней. Видимо, дракон нарочно перешел на научную терминологию, чтобы запутать, но я все поняла. Кивнула, чем вызвала более пристальный взгляд мужчины. «Также Либерий сказал, — продолжила я, — что вы когда-то были увлечены этой темой. Вот мне и стало интересно. А возможно... Возможно, что...» Возможен коллапс, когда одна душа уже давно мертва, а первая не проходила процесс разрушения. «Ух, на опасный путь ты встала, Эмма», заметила я, когда заинтересованный генерал отложил книгу в сторону и прямо посмотрел на меня пристальным темно-синим взглядом. Было видно, что в мыслях дракона происходит не нешуточный процесс анализа. Казалось, он пытается разложить мои мотивы на детали, но чего-то ему явно не хватает. мама Вспыхнуло в голове самое важное в мире слово. Я никогда ее не знала. Мне всегда говорили, что она умерла родами, а теперь дальше говорить не требовалось. В глазах Хельсадара вспыхнуло понимание и огромная доля сочувствия, чего я никак от этого мужчины не ожидала. Корин очень напоминал ученого с аутистическим расстройством, зацикленным только на своей любви, книгам, новым знаниям и прорывом в области науки. А тут вдруг сочувствие к простым человеческим чувствам. Последующее признание вообще ввело меня в ступор. Твой вопрос когда-то привел меня к более глубинным размышлениям на тему души. корен замолчал, изучая мое лицо. Было видно, что мужчина стоит на распутье. Не знает, стоит ли делиться со мной своими собственными мотивами. Секундная заминка, и генерал решился. То, что я тебе скажу, не подлежит разглашению. — Поклянись, что никто не узнает о нашем разговоре. — Клянусь, — растерянно прошептала я, глядя, как тонкая нить образуется между мной и генералом Грейджа. Кевин не знает, но его мать умерла. Совершенно нелепая смерть. Упала с книжной лестницы. Я видел, как ее глаза покидают жизнь. Понизил голос до слабого шепота мужчина, уставляясь в пространство перед собой. Печаль поселилась на его лице. — Пытался ее спасти всеми известными заклинаниями, но все было бесполезно. Именно поэтому я чуть с ума не сошел, когда ровно через две минуты моего горя Самира открыла глаза. Это потом я понял, что женщина в моих руках иная. Но в тот момент был непередаваемо счастлив. Генерал резко поднялся, подошел к хрустальной вазе, в которой стоял нежный букет розовых гвоздик. «Я пять лет положил на то...» чтобы узнать, как вернуть мою Самиру. Нашел только одно единственное заклинание. Называется «Квостит». Использовать его может только сам двойник. Очень сложное и опасное плетение. Предполагается, что оно смывает границу между гранями. Но, как и другие до меня, я побоялся касаться этой материи. Меня почему-то все время останавливал страх. Что, если моя Самира уже переродилась? Уже забыла обо мне. Имею ли я моральное право действовать так эгоистично? Корин после каждого вопроса делал долгие паузы, сглатывая горечь. Мне стало его очень жаль. Он такой же однолюб, как и я. устало проведя по лицу рукой, генерал вернулся на удобный диван. Я отказался от своих исследований. Отпустил Самиру с моим другом, который привез мне древний трактат всеединого. Она, правда, не хотела. Довольно корыстная натура. Ее вполне устраивала роль жены, наместника целой провинции, хотя я ее и пальцем не тронул. Солидар пообещал сделать иную счастливой, поэтому я отпустил женщину со спокойным сердцем. Взял с нее только одну клятву – не пользоваться добротой моего сына. Кевин, генерал покачал головой. Он хоть и вырос в замке Алдела, стал взрослым мужчиной, но даже взрослым нужна мать. Так и случилось. Не знаю, что сказала новая Самира Кею, но он больше не ищет с ней встреч. И я рад. Корин посмотрел на меня и его взгляд посерьезнел. Оставь этот путь. Он ведет в никуда. Душа вечна. Она никогда не пребывает в покове, повторил слова Либерия генерал. Душа твоей матери уже переродилась. За занавесом послышалась какая-то возня, ругань, Я вовремя сделала шаг в сторону, когда в наш с Кореном Альков буквально ввалились Галь и Кевин. «Что здесь происходит?» – агрессивно потребовал объяснений мой пока еще жених. Отвечать на его вопрос у меня не было никаких моральных сил. Здесь и сейчас я обращалась со своей верой. Верой в сказки.